Глава 26. На следующее утро Фабьен выпила несчётное количество чашек кофе. Иначе она просто не справилась бы с письмами, телефонными звонками и неиссякаемым потоком проходящих через её кабинет посетителей. В первой половине дня явилась начальница Юнити. Радосного видеть тебя. Юнити уселась, закинув ногу за ногу. Она носила блестящие колготки телесного цвета. Фабьен такие терпеть не могла. Я тоже рада вернуться на работу, ответила Фабьен и широко улыбнулась в надежде, что улыбка и беспечный голос скроют тот факт, что она держится на кофеине. Как продвигается планирование выставки? Кажется, Шарлотта во время твоего отсутствия взяла дело в свои руки. Да, верно. Она хорошая помощница, честно призналась Фабьен. Шарлотта ловко ухитрилась отложить все важные вопросы до возвращения Фабьен, одновременно создавая видимость прогресса. Я бы хотела видеть концепцию сегодня после обеда. Меня беспокоит, уложимся ли мы в срок. Это твоя первая выставка, и к тому же ты слишком долго отсутствовала. Я точно знаю, сколько времени потребуется. Всё под контролем. Однако я и в самом деле очень рада возможности пробежаться сегодня по основным пунктам. Правда, у нас пока что черновой проект. Фабьен не убрала с лица улыбку. Единственной альтернативой было бы уронить челюсти от одной только мысли, что нужно представить концепцию прямо сегодня, при этом вполне осознавая, что по-хорошему она будет готова не раньше, чем в следующем месяце. Отлично. В 2 часа в моём кабинете. Юнити встала и оправила безупречно белую юбку без единой складки. Жельзандер, догадалась Фабиан. Скандинавская элегантность, воплощение хладнокровия. Фабиан невольно принялась оглаживать свой чёрный костюм: широкие от бёдер брюки с жакетом. Казалось, даже белая блузка безвольно повисла вдоль тела в знак почтения к совершенству Юнити. Этот комплект одежды Фабиан надевала всегда, когда не было времени выбирать. Обычно он ей нравился, однако сегодня выглядел недостаточно стильным. Фабиан дождалась, пока Юнити вернулась к себе, и полей выскочила в холл, чтобы найти Шарлотту. В 2 часа мы должны представить концепцию Сегодня обойдёмся без ланча. Шарлотта закатила глаза. Может, хоть после этого она прекратит стоять у нас над душой. Надеюсь, согласилась Фабьен. В кабинете Фабьена они разложили фото уже отобранных платьев. Фабьен принялась набрасывать план, создавая нарратив, который выстроил бы все экспонаты по порядку. Последовательность она придумала, пока была в отъезде. По крайней мере, есть с чего начать. Она несколько раз написала и переписала концепцию, пока не почувствовала, что окончательный вариант найден. Возможно, черновика будет достаточно, чтобы удовлетворить Юнити. Спустя пару часов обсуждения Фабьена отложила наброски и потянулась. Отлично. Полагаю, этого достаточно, чтобы меня не уволили. Можешь прикинуть сроки, когда мы напишем сопроводительные письма, когда какой экспонат прибудет из музея? когда нужно встретиться с подрядчиками, запустить программы, определиться, что лучше выложить на веб-сайт и так далее. Если Юнити увидит, что мы в курсе всех текущих задач, она должна поверить нам. Сделаю, кивнула Шарлотта. Если сможешь давать мне информацию по каждому пункту отдельно, я заблаговременно внесу коррективы. Сейчас перепишу набело. Фабиан указала на свои заметки. И на сегодня хватит. В последующие 2 часа она не вставала с места. Она рисовала графики, обдумывала план, просматривала фото экспонатов, которые они вместе с Шарлоттой включили в окончательный список в последнюю неделю, когда переписывались по электронной почте. В 2 часа дня она нацепила улыбку, может, тогда Юнити тоже найдёт в себе повод улыбнуться при виде проделанной работы. И зашла за Шарлоттой, чтобы вместе отправиться в кабинет начальницы. Фабиан начала с короткого вступления, объяснила идею выставки и затем изложила нарратив. Сюжет брал начало от платья Локавалини от Lanvin в обоих вариантах: одно с цветами, другое с вышивкой кристаллами. Далее через корсаж с камелиями от Chanel переходил к вечеру Dior, великолепному жакету от Yorta, украшенному вышивкой и блёстками, и к сверкающему платью от Schiaparelli с таким количеством пайеток, что казалось, под ними вовсе нет ткани. Затем появлялись ранние модели от Стелла Дизайн — бархатное платье с белым пионом, усеянным мельчайшими кристалликами-бусинками с одного из первых показов бабушки. Несколько вещей от Каллет Динниган и Акиры из Агава и, разумеется, платье от Тиффани, которое носила миссис Корнелиус Вандербильд, усыпанное бриллиантами, подобно изысканному обручальному кольцу. Чарльз Фредерик Уорт «Корнелиус Вандербильд» 1825-1895 годы. Один из первых французских модельеров от кутюр, основатель дома моды. Колетт Диниган, 1965 года рождения. Акира Исагава, 1964 года рождения. Известные австралийские модельеры Наконец, Фабиана молкла, осознавая, что проделала хорошую работу, и выставка сможет воспеть традиционные ремёсла, которые сыграли важную роль в трансформации моды из домашнего рукоделия в искусство. "Я уже не уверена", сказала Юнити насчёт общей идеи. "Он так вызывающе смотрится весь этот декор. Не слишком ли рискованно для первой выставки?" Фабиана аккуратно разложила на столе свои наброски. "Это способ отдать дань уважения забытым ремёслам. Она повысила голос. Ручной работе, усердию, терпению всё это весьма ценно и легко может быть отвергнуто в современную эпоху. Зато идеально перекликается с новыми идеями о возвращении к доинтернетовским и доиндустриальным дням, когда создание вещей требовало больше времени и когда искусно изделие ручной работы оценивалось не затраченными на их покупку средствами, а исключительно красотой. Это уважение к образу жизни, который определял моду. К образу жизни, смысл которого был не присвоить больше материальных ценностей, но обладать хотя бы крупицей таланта. Я полагаю, люди будут признательны за то, что им выпал шанс познакомиться с почти исчезнувшими ремёслами. Вообразить, какой могла бы стать мода, не будь она одноразовой, если бы мы рассматривали то, что на нас надето, как искусство, а не как приходящее увлечение. Можно примерить любое из наших экспонатов, и вы не будете выглядеть отставшими от жизни. Эти вещи противоположность нынешним однодневкам. Они никогда не устареют. Юнити не произнесла ни слова. Фобьен тоже молчала. Она высказала всё, что хотела, и не собиралась ударяться в пустую болтовню, как Шарлотта, которая тут же кинулась подавать предложения насчёт замены некоторых богато украшенных экспонатов на более простые. Может, вы всё-таки придёте к общему мнению? Либо хотите упрощать, либо нет? Нет, твёрдо ответила Фабиан. Я должна это обдумать. Юнити встала. Шарлотта бросилась вон из кабинета. Фабиан тоже хотела уйти, однако Юнити остановила её. Как я догадываюсь, вы и Джаспер Бранд больше не пара? Жаль, что у вас не сложилось. Фабиан тряхнула головой. Юнити и дружеское сочувствие Он занял пост в нашем совете директоров, кратко произнесла Юнити. Надеюсь, проблем не будет? Ну почему? Фабиан хотелось кричать. Джаспер рвался получить место в правлении, но почему из всех вакантных постов в городе предпочёл именно этот? Для меня проблем не будет. Точно таким же на грани высокомерия тоном ответила она. Я никак не взаимодействую с советом. «Это ваша обязанность». На этом она покинула кабинет. «Сейчас бы пропустить бокальчик и в постель», — думала Фабьен, открывая дверь в квартиру и вываливая на стол в прихожей кучу папок. Если она опять проснется в два часа ночи, а потом займется бумажной работой... Вот только после сегодняшних разборок ее энтузиазм в отношении новой должности слегка поутих. Едва Фабьен успела налить себе вина, как зазвонил телефон. «Откакал». На экране высветилось имя Уилла. Она радостно опустилась на диван и ответила на вызов. Привет. Как ты? Его лицо сложилось из пикселей, и Фабиан немедленно отставила в сторону бокал. Что случилось? Уилл выглядел так, словно не спал и не брился с момента их последней встречи на тротуаре у офиса Тиффани. "Лис". Он сделал паузу. Фабиан поняла, каких усилий стоит ему держать себя в руках. У неё обструкция мочевого пузыря. Сделали операцию. Операцию. Надеюсь, она прошла успешно. Не знаю. Уилл прозвонил домофон. Одну секунду. Фабьен потянулась к кнопке, чтобы впустить гостя. Наверное, доставка. Не отключайся, я быстро. Она открыла дверь. В квартиру ввалился Джаспер и с порога воскликнул: "Фаб, как дела?" До неё дошло, что телефон по-прежнему в руке, и Уилл вполне мог слышать голос Джаспера, а возможно и видеть, как тот наклонился поцеловать её в щёку. "Джаспер, дай мне минуту", пролепетала она, отворачиваясь. "Уилл, я перезвоню, постараюсь как можно скорее". "О'кей", угуремо ответил он и отключился. "Зачем явился с тоской?", спросил их Абьен. Джаспер уже плюхнулся на диван. "Поведать тебе? Целая вечность прошла". Слышал, твоя бабушка умерла. Как бы Фабиан ни привык к его бесцеремонности, однако всё равно вздрогнула. Умерла, коротко кивнула она. Джаспер помедлил. Я знаю, можно было просто сообщение отправить, но я решил зайти и выразить соболезнования. Я скучаю по тебе, Фабиан. Действительно? Действительно? Он неуклюже поёрзал и поймал её взгляд. Очень скучаю. Вот потому она и встречалась с ним так долго. Потому что порой за внешне беззаботным и легкомысленным фасадом скрывались искренность и обояние. А от только этого всё же недостаточно. Я встретила другого мужчину, призналась Фабьен. Это серьёзно? Да. И кто он? Ты его не знаешь. Он живёт в Нью-Йорке. И как ты собираешься строить отношения с мужчиной, живущим в Нью-Йорке? Не знаю, Джаспер. Это мои проблемы. Тебе лучше уйти. Я как раз с ним говорила по телефону. Разве не проще было бы со мной в Сиднее, чем с каким-то парнем с другого конца земного шара? Джаспер изобразил улыбку, которая обычно заставляла Fabian смягчиться. Когда-то, давным-давно. Больше этот трюк не работал. Может, и проще. Но простота это не то, чего я хочу. Я готова преодолеть всё на свете, если буду знать, что смогу увидеться с Уилом, пусть даже изредка. Он того стоит. А я нет? Фэбиан покачала головой. Ты уж извини. Я как раз организую ужин для тебя, меня, Юнити и некоторых других членов совета директоров на следующей неделе. Зачем это? Считаю, тебе было бы неплохо познакомиться со всеми, немножко посполлетничить. Привлечь на свою сторону членов правления полезно для твоей карьеры. А ты ещё всегда обвиняла меня в том, что я думаю только о себе. Хочу показать, что я могу думать и о тебе. Я не смогу прийти. Ты должна. Это работа. Ты должна. В этих двух словах весь Джаспер, такой, которого она когда-то разлюбила, заботится больше о работе и о себе любимом, чем о ком-то другом. Мне нужно позвонить. Он сидел на диване и сверлил ее глазами, явно ожидая, что она уступит его требованиям. Однако Фабьен не поддалась, и Джаспер наконец встал. «Восемь часов в четверг. Ресторан «Ария». Юнити ожидает, что ты придешь. Прощай, Джаспер». Едва дверь захлопнулась, Фабьен перезвонила Уиллу. Однако он не ответил. На два сообщения, посланные вдогонку, тоже. И в конце концов она начала благодарить работу, которую взяла на дом за то, что она не дала ей всю долгую и бессонную ночь, Ежеминутно проверять телефон. Следующие несколько дней совсем измучили Фабиан. Она проводила массу времени в хранилищах музея, просматривая экспонат за экспонатом и уточняя список австралийских модельеров, которые будут участвовать в выставке. Однако её преследовало странное чувство, что всё, чем она занимается, вторично. Роется в куче вещей вместо того, чтобы бороться за что-то важное. Проводит время среди чужого великолепия. двигает фигуры по шахматной доске, в то время как ситуация давно стала патовой. Некоторые из модельеров в списке, с которыми Фабьен училась вместе, как ей казалось, целую вечность назад, её равесники. Почти ни с кем она давно не общалась. Каждый раз, возвращаясь из хранилища на своё рабочее место, Фабьен обновляла концепцию выставки, упрочняла сюжетную канву, устраняла недостатки. И лишь в эти моменты ощущала проблеск чего-то большего, чем бесцельность существования. Тогда она, улыбнувшись, на несколько часов выпадала из мира и рисовала, рисовала, рисовала. Каждый день она писала Уиллу и Милиссе. Уилл прислал одно сообщение. Улучшений нет. Разумеется, ему не до переписки, если Милиссе настолько плохо. Фабьен молилась, хотя и не верила молитвам, чтобы Милиссе поправилось. Всякий бог уже давно догадался бы, что Милисса достойна спасения. Наступил вечер четверга и тот пресловутый ужин, от которого Фобьен так и не отвертелась. Джаспер пригласил её начальницу, и следовательно ужин превратился в рабочее мероприятие, требующее её присутствия. Она велела Джасперу ждать её на месте, чтобы пойти на ужин прямо с работы. По пути звкнул телефон. Новое сообщение от Уилла. Милиссу выписали из больницы. Только что привёз её домой. «Я рада», — ответила Фабьен. «Как ты?» «Бывало лучше», — отозвался он. «Я люблю тебя», — написала она. «Спасибо». «Спасибо? И это всё?» Ну а тут она мотнула головой о суде в себя. Сестра Уилла только что перенесла серьёзную операцию, а Фабьен ожидает, что он будет слать объяснение в любви. Она хотела было набрать его номер, но поняла, что, будь у Уилла времен разговор, он позвонил бы сам. Миллис после серьёзной операции находится в ослабленном состоянии и требует постоянного ухода. Фабиан только и остаётся, что писать сообщения ей и Уилу, чтобы друзья знали, она о них думает. Юнити с Джаспером стояли у бара и смеялись. Джаспер поцеловал Фабиан в щёку. А эти двое были бы идеальной парой, мрачно подумала она. Ну что ж, все в сборе, можно садиться, объявил Джаспер, представив её членам правления. К несчастью, в Фобьен пришлось сесть рядом с Джаспером и напротив Юнити. Она решила уделить внимание сидящему по другую сторону мужчине и представилась. "А как вообще становится куратором моды?" осведомился тот. "Это ведь необычная профессия". "Я так не считаю", Фобьен привыкла к подобным вопросам. "Я изучала в университете конструирование одежды и историю искусств. Кураторство объединяет оба моих интереса". Фа раньше тоже немного конструировала одежду, добавил Джаспер. Фабиан поморщилась. Это не то, что она хотела бы обсуждать в подобной компании. Из вас должно быть получился бы хороший модельер с набускным одобрением, произнесла Юнити. Фабиан одна из лучших, заявил Джаспер. Фабиан бросила на него взгляд. А ведь он практически за неё вступился. Вступился. Давно Фабиан не использовала такое слово в его отношении. Не даром говорится, кто не умеет делать, берётся учить, задумчиво проворковала Юнити. Может, правильно и другое? Кому не по зубам креативность, занимается кураторством. Она засмеялась в своей шутке. Все, кто её слышал, присоединились. Фобьен хищно наколола на палочку сашими. А как говорят о тех, кто сидит во главе организаций и ничего не делает, только ходит по всяким ужинам? Она сдержалась, ничего не сказала вслух и при первой возможности удалилась в туалет. А когда вернулась, Джаспер перехватил её раньше, чем она успела сесть за стол. "Ты слишком хороша для них, Фаб", сказал он. "Слишком? И почему ты такой любезный?" с подозрением спросила Фабьен. "Потому что мне и вправду тебя не хватает. Вот только жаль, что тебе пришлось бросить меня для того, чтобы я это понял". "Мне это уже жаль", вздохнула она. Джаспер коснулся её руки. Помню, как мы с тобой съехались. Ты всё время что-то шила. Я ездил с ребятами покататься на велосипедах, он поднял вверх обе руки. Вроде надолго, а вечером возвращаюсь, а ты так весь день не провела за рисованием и шитьём, и выглядела такой удовлетворённой, словно и не скучала по мне вовсе. Будто всё, что тебе нужно для счастья это карандаши, швейная машинка. Помню. Чудесные годы были. Были. А потом ты стала заниматься этим все меньше и меньше. Понимаю, я почти каждый вечер таскал тебя по ужинам и корпоративам, и тебе, наверное, не хватало времени, и потому ты перестала шить. И вот я смотрю на тебя, как ты сидишь здесь за столом, а лицо у тебя бледное, застывшее. Не сравнить с той красавицей, которая день-день сквозь сидела и шила что-нибудь. На Фабьен словно обрушилась лавина. В памяти промелькнули те летние дни, когда Джаспер отправлялся на велосипедные прогулки на несколько часов, и квартира была в её полном распоряжении. И она, как выразился Джаспер, рисовала и шила и не забывала поесть, чувствуя такое небывалое удовлетворение, какого с тех пор не испытывала. Вобен носило сделанные своими руками вещи, люди замечали их, а она пожимала плечами и говорила, что это просто хобби. А раз просто хобби, то и терять нечего. А потом Фобьен начала упорно работать. Выполнять обязанности, которые сейчас выполняет Шарлотта: писать о красивых вещах, пошитых другими, готовить витрины для выставок, сопоставлять ценовые предложения. Вот так она и перестала придумывать модели, позволив скучной, однообразной работе погубить на корню увлечение, приносившее только радость. Она наклонилась и поцеловала Джаспера в щёку. Ты хороший. Спасибо. "Но ведь лучше", негромко спросил он, глядя ей прямо в глаза. "Для меня, да? Тогда будь счастлива". Он улыбнулся. "Иди домой. Я скажу им, что ты плохо себя чувствуешь, и буду флиртовать с Юнити, так что она обо всём забудет и не упрекнёт тебя ни в чём". Фабиан рассмеялся. "Приятно повеселиться. Я оторвусь". Он хмыкнул и пошёл прочь. Лидия из ресторана Фабьен в первую же минуту ощутила, будто сбросила с себя все ставшие ненужными одежды, и её вторая кожа, её я, которую она так долго скрывала, наконец, вырвалась на свободу. Она достала телефон и позвонила менеджеру, которого назначила управлять компанией Stella Design. "Я еду в Нью-Йорк", твёрдым голосом заявила она. "Разрабатывать новую коллекцию".